Глава 13 Я закапывала свежую могилу, и комья мокрой земли, гулко ударялись о крышку гроба. Почему-то казалось пустого, хотя я была уверена, что в нем лежит Алекс. Снова безумный бред. Даже во сне. Я понимала, что это сон, но не могла перестать его видеть. Похороны брата проходили как в тумане. Сейчас бы я не смогла вспомнить, сколько длилась церемония». О чем так воодушевленно со скорбным выражением вещал священнослужитель, сколько было гостей, во что они были одеты, запомнилось бледное, хорошо загримированное специалистами лицо брата, как живой, подумала еще тогда и оставила на красной бархатной подушечке кулон, который планировала подарить Алексу на его двадцать первый день рождения. Кулон в форме полумесяца, который как бы обнимал мутно-голубой драгоценный камень. «Девчачий подарок», — как сказал бы папа. Но этот камень много значил для меня. И я сама поместила его в этот кулон. Могила заполнялась водой. Так тревожно стало на душе, даже в этом дурацком сне. А вдруг брат утонет? Вода просочится в гроб и тогда, не задумываясь, прыгнула в яму. Крышка, на удивление, легко поддалась, хотя точно была заколочена. Кулон не лежал на подушке. Почему-то именно это бросилось в глаза. Алекс сжимал его в руке, но был по-прежнему мертвым, неподвижным, холодным. Труп должен быть окоченевшим. Но я легко усадила брата и взвалила себе его на спину. Вдвоем выбраться вряд ли удастся, и зачем я вообще это делаю? Мои сны никогда не поддавались логике. Несвязный кошмар, смешанный из страхов и прошлого. В нем не было ничего примечательного, но я продолжала принимать активное участие в этом театре абсурда. Земля под ногами дрогнула, и мы оба куда-то провалились. Раздался всплеск. Я ушла с головой под воду, прекрасно видя все вокруг. Ухватилась за протянутую руку брата. И мы оба вынырнули. Подплыли к краю бассейна, тяжело дыша и отплевываясь. Брат улыбался. Но его лицо вдруг начало трескаться и осыпаться, подобно кускам засохшей глины. Не помню, что говорила. Слова во сне плохо запоминаются. Помню, что отчаянно пыталась подчинить брата, не дать ему развалиться окончательно. Меня охватила паника. По лицу ручьями бежали слезы. Только во сне я могла нормально выплакаться, пореветь вдоволь. Бледный свет, освещающий бассейн, погас. Все происходящее тебе только кажется. Призраков не существует. Этот голос я узнала бы из тысячи. Никогда не забуду. Голос врача, назначившего мне... Лечение. Лечение темнотой, ледяной водой и током. Коуд, сочнись, Очнись!», очнись Меня хорошенько встряхнули. Щёку обожгло ударом. Щурясь от яркого света, ощущая себя полностью дезориентированной, спустила тьму, чтобы наказать кого бы то ни было. «Сиэль, прекрати! Это я! Я! Тей!» Резко села, сжав руку в кулак. И разлепила от чего-то припухшие горящие веки. Не было никакого яркого света. Комнату освещал лишь тусклый свет ночника над кроватью соседа. Соседа, которого окутала тьма. «Вот ведь!» — подскочила, призывая силу обратно. «Ты как? Жив?» — подкинула над головой голубую сферу, чтобы внимательнее оглядеть соседа на предмет повреждений и ожогов от тьмы, и выдохнула с облегчением, ничего не обнаружив. «Сара! Что это было? Кошмар?» «Расскажи мне!» «Не сейчас», — отмахнулась от брата, окружающего рядом. Ты поднялся, цепляясь за мою руку, и обессиленно упал на кровать. «Ты плакал!» — Сипло выдавил он. «Совершенно беззвучно. Казалось, ты не можешь проснуться. Сонный паралич, так это называется, кажется. Довольно жуткое зрелище». Тяжело вздохнула и налила нам обоим воды из графина. Села на стул, отмечая, что время еще не перевалило даже за полночь, и залпом осушила стакан. «Ты спрашивал, почему я стал видеть призраков?» «Мать душила меня подушкой. Точнее...» <кхм> Кашлянула в кулак и улыбнулась Алексу. Призрак прильнул ко мне и устроил голову у меня на плече. Стало капельку легче и спокойнее. «Я был так ненавистен и так бесполезен для неё!» что в минуту отчаяния. Не говорит же, что меня угораздило родиться девочкой вместо столь желанного сына. Мать ночью вошла в мою комнату и... Отец остановил ее, когда уже было поздно. Врач констатировал смерть. Но вот удача. Я не умер. Просто вдруг начал дышать. Улыбнулась, как и всегда. Уже привычка. Но сосед странно дернулся, А потом ко мне стали являться призраки. И к моему счастью или несчастью пробудилась сначала тьма, которой, казалось, не было во мне и грамма, а потом и свет. «Хм...» — неловко кашлянул Тей. «Твоя мать знает о свете?» «Нет», — ответила ровно, трогая пальцами горящую щеку. Кожу покалывала. «Ты очень усердно пытался меня разбудить». Усмехнулась, пытаясь изгладить атмосферу. «Она отправила тебя в лечебницу?» спросил сосед, тщательно контролируя голос, чтобы не показывать сочувствия. Спасибо ему за это. «Не сразу». Кивнула и поднялась, взглядом извиняясь перед Алексом. «Мне нужно было собираться на разведку». Я думал, что схожу с ума, но потом... Ко мне явился друг отца, точнее его призрак. Я помог найти место, где того убили, и выяснить причины. Отец поверил мне и предложил рассказать матери, Я бы не смог вечно скрывать это от нее. Она и так стала что-то подозревать, задавать слишком много вопросов, но ни я, ни папа, ни. Мой брат. Я говорил о нем. Не подозревали, что все обернется таким образом. На самом деле, по договору, заключенному между моими родителями, мать может распоряжаться мной как хочет. По сути, я не принадлежу себе. Наверное, последняя реплика была лишней и выглядел ошеломленным и обескураженным одновременно. «Я?» — сосед шумно сглотнул. «Я боюсь спросить, как ты не сломался?» «Как я не покончил с собой?» — перефразировала, усмехнувшись. «Я жил не ради себя, и моя жизнь была не так плоха, как могло показаться. Но я был вынужден беспрекословно подчиняться женщине, называвшейся моей матерью только из-за одного очень дорогого мне человека». «Твоего брата?» — догадался сосед. Выпил воду и поставил пустой стакан на тумбу. Я стала одеваться. «Как мне тебя будить, если кошмар снова повторится? Если честно, не очень хочется, чтобы ты меня ненаруком растворил во тьме. Попробуй облить меня водой», — предложила, пожав плечами. «Или вообще не трогай. Сам очнусь, такое регулярно случается». лег на кровать и закинул руки за голову. Я бы хотел пойти с тобой. Не хочу просто лежать без дела, пока ты там. Речь ведь идет об Алексе. Я не видела причин отказывать. Проводник из меня отличный. Со мной даже самый неопытный адепт не потеряется в сером мире. Поэтому застегнула ремень брюк, накинула колет и хмыкнула. Чего разлегся тогда? Поднимай свою тушу и будь готов держать меня за руку все время, пока сам не отпущу. Многозначительно поиграла бровями на что сосед лишь закатил глаза и стал стремительно одеваться. Сейчас он готов простить мне все, даже мои несносные шутки, хотя я обещала так больше не делать, как великодушно с его стороны. Зато мне стало лучше, действительно лучше. Погружение в серый мир прошло незаметно. Незаметно для меня, но Тей выглядел слегка ошеломленным. Мир с изнанки выглядит весьма забавно, необычно, я бы сказала». «Пространство вязкое, но быстро привыкнешь», — произнесла я, ведя соседа за руку за собой. «Но меня не отпускай. Серый мир запросто меняется, если не знать его законов. Не поймешь, как окажешься в другой реальности и не сможешь выбраться». «Я?» — ты удивленно нахмурил брови. Хмыкнула, качнув головой. изнанке не так просто начать говорить, но я в тебя верю». Улыбнулась, проходя сквозь смерцающую полупрозрачную стену. Каждое проникновение через твердые объекты сопровождалось чавкающим звуком, будто тебя пытается поглотить нечто, нечто напоминающее болото. «Я слышал, драконорождённые застревали, пытаясь преодолеть стены», зловеще прошептала, нагнедая обстановку. «Ты мстительно пихнул меня в бок, наградив многообещающим гневным взглядом». «Знаешь, когда ты молчишь, то даже кажешься привлекательным», — усмехнулась в ответ запросто выводя нас на улицу сквозь толщу каменной кладки. Жаль, тишина не длилась вечно. Сосед быстро адаптировался и уже перед стеной двухэтажного продолговатого здания заговорил. Во время практики присутствовало три инструктора. <кхм> Он недовольно скривился, привыкая к дискомфорту во время того, когда пытаешься выплюнуть изо рта звуки, похожие на слова. «Господин Аллен, господин Росс и господин Раф». Все трое проходили специальную подготовку. Выход с гильдии со средним уровнем Дара. Инструкторов обучают не так, как драгать магов. Он поморщился, проходя стену, но руку мою не выпустил. Наверное, два парня, гуляющие за ручку со стороны, выглядели бы странно, но не в сером мире. Ален, Росс и Раф. Мысленно записала фамилии. Свяжусь кое с кем, попрошу нарыть информацию на них, все, что есть. «Свяжешься?» — недоуменно переспросил Тей, застряв в столе возле окна. «Расслабься!» — посоветовала бесстрастно. «Освободи немного тьмы, которую ты так усердно копишь, это поможет!» Тей послушно раскрыл свой искусственно созданный резерв и без труда преодолел препятствие. Стол пошел рябью. «Не знал, что это так работает!» — пробормотал он, выглядя сбитым с толку. «Но ты так и не ответил, как свяжешься с тем своим человеком. В Академии запрещены кристаллы связи». «Ага», — усмехнулась, проходя сквозь дверь ведущую в комнату инструкторов. «Нет, они там не спали. Это что-то вроде рабочего кабинета, только общего. А еще запрещено пользоваться тьмой и ходить наизнанку». Намекнула тонко, но очень красноречиво. «Мол, поздно уже переживать о правилах, когда нарушаешь их в данный момент». Та шкатулка, которую ты так нагло вытащил из моего стола, и есть кристалл связи просто с наложенной на него иллюзией, чтобы не нашли. А ты подготовился? Хмыкнул сосед и неясно восхищенно или осуждающе. Я знал, куда и зачем иду. Глупо было поступать с неподготовленным, согласись. Отозвалась невозмутимо, озираясь по сторонам. Что ж, давай начнем с документов. Попробуем найти отчет о практике. «Можно поискать тайники. Только не забывай все класть на свои места. Не нарушай, пожалуйста, порядок мироздания». Ты серьезно кивнул и направился к длинному стеллажу, расположенному вдоль стены. А я принялась искать тайник. Кроме инструкторов были тьмаги-сопровождающие. Увы, я не знаю их имен. На практике тьмаги всегда разные. Их направляет гильдия. Они носят плащи и закрывают лица масками. Ты, наверное, знаешь». «Знаю», — отозвалась, простукивая стол. «Но записи должны же вестись. Где-то они расписываются, заступая на службу. Думаю, зная дату выхода тьмагов на практику, можно узнать их фамилии. Но для этого нужен человек из гильдии». Сомнением отозвался сосед, косо взглянув на меня. Выпрямилась, убедившись, что в столе ничего примечательного нет, и хмыкнула. «Не волнуйся об этом. Не говорит же, что мой отец...» Герцог Дауман-Рай — член гильдии, и рангом он немножечко выше, чем те, кто выполняет рядовые поручения гильдии. Правда, и своим положением он особо никогда не пользовался, разве что в интересах Элайзы. Просто поразительно, насколько легко она им вертела. Раньше мне отец казался сильным человеком, добившийся высокого положения тяжелым трудом. Но я даже не догадывалась, что именно Элайза руководила всеми его действиями. Стояла за каждым его шагом. Тогда я поняла. Эдвард безвольно слаб. Уст и мертв внутри. Возможно, много лет назад этот человек сломался со смертью женщины, которую по-настоящему любил. Но боялся в этом признаться даже себе. Конечно, неправильно было бы сказать, что он давно перестал бороться. Это не совсем так. Эдвард продолжал жить и выполнять все указания и прихоти Элайзы ради нас с Алексом. Ради нашей лучшей жизни, как ему казалось. Но, наверное, все же больше ради Алекса. Не ради меня. Ради сына от любимой женщины. Ради того, чтобы не оставить его во власти этой поистине бессердечной женщины. Чудовище. Элайза умела играть тонко. Она создала видимость того, что позволяет отцу самостоятельно растить сына, что не вмешивается в его жизнь и не имеет на него влияния, чтобы продолжать манипулировать мной. «Пока ты слушаешься, твой брат в порядке». Сколько раз я слышала эту фразу. Она намертво въелась в мозг, в мое нутро, в сознание. И где сейчас мой брат? Что я сделала не так? Где оступилась?» «Коутс, ты чего?» Насторожился ты Снова этот безумно отсутствующий взгляд. Медленно моргнула, изумленно воскликнув. «Эй, ты же проваливаешься!» кинулась вперед вовремя ухватив соседа за руку. «Я сказал расслабиться, но не настолько же». Сосед крепко вцепился в меня, пораженно взирая на свои ноги, по колено угодившие в пол. Причем текстура казалась настоящей, а не полупрозрачной, как обычно. «Странно, что я сразу не обратила внимания», — пробормотала задумчиво, пытаясь высвободиться из мертвой хватки Тея. «Эй, ты куда?» Тревожно поинтересовался он и не думая выпускать мою руку. «Это очень мило», — отозвалась закатывая глаза. Но «Ну, выпусти меня уже. Хочу посмотреть, что там внизу. Похоже, какое-то скрытое помещение». «А что, если меня затянет куда-то не туда, пока ты смотришь?» Неуверенно поинтересовался он. «Для начала вытащи ноги», — произнесла терпеливо. «Давай, раз и два». Снисходительно улыбнулась, наблюдая за осторожными действиями соседа. Я и сама впервые в «Сером мире» вела себя так же. Хотя было лет семь, наверное. «Можешь держать меня за руку, но придётся встать вместе со мной на четвереньке». «Ладно, это не так и трудно», — пробормотал он, опускаясь рядом. Я вдохнула и просунула голову сквозь пол. Вышла жуще, чем обычно. Текстура не пускала. Пришлось направить тьму, чтобы показать изнанки, кто тут хозяин. Заклятие с помещения спало неожиданно. Мы рухнули вниз, ощущая, как воздух застревает в легких. Ушли бы под землю, а может быть и в другую реальность провалились. Но я успела выставить свободную руку, окутанную тьмой. «Это было...» «Немного страшно», — согласилась я, облегченно выдохнув. «Но... давай посмотрим, что мы с тобой такое нашли». Заозиралась по сторонам. Тэй кивнул. «Только не отпускай меня больше». Очень хотелось ответить пошлой шуткой. Но сейчас неподходящее время. Никто не хочет потеряться в сером мире, я понимаю.